В средневековой Европе, например, даже дети могли наблюдать, как на площадях колесуют или живьём сжигают воющих людей. И население Европы было тогда таким же невростеничным и склонным к массовым истериям, как пунишкая. А вот Рим вторая пуническая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 друг Сципиона младшего греческий историк Полибий позже писал у Карфагенян для получения должности люди открыто дают взятки уримлен это самое наказывается смертью пройдёт немного времени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 были более варварами, чем карфагеняне. И всё-таки да, позже римляне действительно отчасти стали такими же, как пуницы. Разница только в том, что пуницы никогда не были такими, как римляне. Внутри даже испорченных римлян Был настоящий фундамент железобетонный. Бетон, кстати, изобрели в древнем Риме.